Несколько озадаченный искусством Миика. но даже когда он понесся изо всех сил, Мийка не отставала, а ее неподвижное милое личико оставалось по-прежнему спокойным. Послышался глухой плеск волн со стороны моря, дар ветер перевернулся на спину, а разогнавшаяся девушка описала круг и вернулась к нему. Мийка, вы плаваете чудесно?